Часть первая. Глава первая. «Приехал, б а р н я приехал!» Задыхавшимся голосом прошептала горничная матрешка, вбегая в спальню х и о н и я Алексеевны за платиной. «Вчера ночью приехал». Остановился в золотом якоре. Заплатина. Дама неопределенных лет, с выцветшим лицом, стояла перед зеркалом в утреннем дезобелье. Волосы цвета верблюжьей шерсти были распущены по плечам, но они не могли затрапировать н е жилистой худой шеи, ни грязной ночной кофты, открывавшей благодаря оторванной верхней пуговке высохшую костлявую грудь. Известие, принесенное матрешкой, поразило за платину как громом,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 не произвели на Заплатина никакого впечатления. И он продолжал читать свою газету самым равнодушным образом. — Матрена, голубчик, беги сейчас же к о г р и п п и н е Филиппиевне! — торопливо говорила Заплатина своей горничной. — Да постой, скажи ей только одно слово «приехал», понимаешь? Да ради бога, скорее! Матрюшке в экстренных случаях не нужно было повторять приказаний.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 Уж очень зазнались, даром, что р ы л ь т с ь т о у них в пушку. Вот уже погодите, подтянет вас, голубчиков, наследничек-то. Виктор Николаевич, дерево-то этакое, слышишь? Привалов приехал. Да о т в я ж и с т о от меня, ржавчина. Приехал, приехал, — передразнивал он жену. Нужно, так и приехал. Такой же человек, как и мы, грешные. «Дай-ка мне миллион, да я...» «Отчего же он не остановился у Бахаревых?» — соображала Заплатина, заключая свои кости в корсет. «Видно себе на уме. Все-таки сейчас поеду к Бахаревым. Нужно предупредить м а р ь Степанну. Вот и партия на Дин. Точно с неба жених свалился. э т а к о е счастье этим богачам!»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 У них свое о н о м и е Жених. Так и было. Приехал человек из Петербурга. д да он и смотреть-то на ваших невест не хочет. э д к о г о осетра женить. т ф у Ничего ты не понимаешь. С напускным равнодушием проговорила за платина, о б л е к а я с ь в перекрашенное шелковое платье травяного цвета и несколько раз примеривая летнюю соломенную шляпу с коричневой отделкой.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 а то у тебя нос совсем к л ю к в ы й «У меня? Нос клюквой?» Хеония Алексеевна выпрямилась и, взглянув уничтожающим взглядом на мужа, как это делают драматические провинциальные актрисы, величественно проговорила. «Если без меня приедет сюда г р и п и н а Филиппевна, передай ей, что я к ней непременно заеду сегодня же». «Понял?»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 и м е т ь доступ в скромные чиновничьи дома. Последнее, ничтожное в своей сущности обстоятельство, имело в жизни заплате на решающее значение. На одной из чиновничьих вечеринок он встретился с чрезвычайной бойкой гувернанткой. Она заинтересовала маленького чиновника. Правда, у гувернантки была довольно сомнительная репутация, но это совершенно в о к у п а л о с тремя тысячами приданного,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 стоивший по меньшей мере тысяч пятнадцать, своя лошадь, экипажи, четыре человека-прислуги, приличная барская обстановка и довольно кругленький капитальчик, лежавший в судной кассе. Одним словом, настоящее положение з а п л а т и н н ы х было совершенно обеспечено, и они проживали в год около трех тысяч. а между тем Виктор Николаевич продолжал получать свои 300 рублей в год, хотя служил уже не в уездном суде, а топографом при Узловской межевой канцелярии. Все, конечно, знали скудные размеры жалования Виктора Николаевича, и когда заходила речь об их широкой жизни, обыкновенно говорили «Помилуйте, д ведь х и о н е Алексеевны пансион, она знает отлично французский язык?» Другие говорили просто о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 а дверью с теми комнатами, которые по желанию могли служить совершенно отдельным помещением или присоединяться к зале. В зале стояли порядочная рояль и очень приличная мебель. В других комнатах мебель была сборная, обои не первой молодости, занавески с пятнами и отпечатками грязных пальцев матрешки. В домике з а п л а т и н н ы х кипела вечная ярмарка, одни приезжали, другие уезжали. Преобладающий элемент составляли дамы. Они являлись с ю д а за последними новостями, делились слухами и уезжали нагруженные, как пчелы, цветочной пылью, целым ворохом сплетен. и д е я фикс Хеони Алексеевны была создать из своей гостиной великосветский салон, где бы молодежь училась хорошему тону и довершала свое образование на живых образцах. Люди с весом могли себя показать...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 Виктор Николаевич мирился с таким порядком вещей, потому что на свободе мог вполне предаваться своему любимому занятию — политике. Сидеть в мягком кресле, читать последний номер газеты и о т п и в а т ь небольшими глотками душистой мокко. Ничего лучшего Виктор Николаевич никогда не желал. Его мысли постоянно были заняты высшими соображениями европейской политики. б и к о н с ф и л д